Дмитрий Коладан. Повесть о хвостах, чёрном человеке и крепких узлах «Раньше здесь пахло шоколадом», — сказала Томка-труц. «На всю улицу, представляешь? Так сильно, что можно было слюной захлебнуться. Не каждый день, конечно, но раз в пять месяц случалось, обычно по четвергам. Теперь это мой любимый день недели». Каждый четверг просыпаясь с мыслью, что должно случиться какое-нибудь чудо. Она мечтательно закатила глаза и кончиком языка облизала тонкие губы. Взгляд затуманился, как это нередко случается с людьми, вспоминающими старые добрые времена, когда трава была зеленее, а деревья – большими. Савельева с трудом подавила желание отвесить подруге крепкую затрещину дабы вернуть эту ностальгирующую курицу с небес на землю. «Это сейчас здесь поставили вон то уродство», — Томка кивком указала на сверкающую стеклом громаду модного отеля. «А тогда, представь себе, тут была самая настоящая шоколадная фабрика. Тоже, прямо скажем, не шедевр архитектуры. Но важна идея. Шоколадная фабрика. прям как у Руальда Даля. По факту... «Страна чудес у тебя под боком!» «И ты видела ум спросила Савельева, глотнув кофе из бумажного стакана. Над губой остались усики из молочной пенки, придававшие ее строгой нордической физиономии неуместную комичность и неряшливость. Томка развела руками. «Увы и ах! Как и всякая страна чудес, это была близка и недостижима. Но чего только про нее не рассказывали!» что там под ногами валяются огромные куски сырого шоколада, такого горького, что его невозможно есть. И про гигантские котлы с бурлящей шоколадной массой. Когда эти котлы взрывались, запах расползался по всей улице. Ну и про крыс, конечно. Куда же без крыс? его вопросительно изогнула левую бровь. Кончики кофейных усов дёрнулись вверх. А крыс это здесь при чем? О. «Любимая байка. Одна девочка купила в магазине грильяж или там трюфели, надкусила конфету, а внутри крысиный хвостик или лапка с коготками. Приятного аппетита!» «Но эту историю я уже слышала», – кивнула Савельева. «У нас ее рассказывали про докторскую колбасу. Что поделаешь, пролетарский район, веселый поселок». «Откуда у нас ваши декаденские трюфели?» «Одно другому не мешает», – добродушно отозвалась Тумка. «Возможно, это была очень везучая девочка». «Или очень невезучая крыса», – заметила Савельева, тыльной стороной ладони вытирая губы. А в соседнем дворе Тумка махнула рукой в сторону улицы Марата. Жил слон. Сейчас там стоит вытяжка от метро, но раньше мороженое стоило двадцать копеек перебила ее савельева какой еще слон серьезно самый обыкновенный слегка обиделась тумка детская горка из бетона я тогда совсем мелкая была пешком под стол и все такое но очень хорошо помню как с этой горки навернулась так головой треснулась что потом еще долго все видела в зеленом свете как через светофильтр или сварочные очки Интересный, скажем так, опыт. Почти ничего из тех времен не помню, но этот зеленый мир. То, что ты в детстве головой ударилась, я даже не сомневалась, сказала Савельева. Все мы через это проходили. У нас вместо горки был курган с радиоактивными отходами, и я там так приложилась головой о дерево, что пришлось швы накладывать. Томка задумалась. Тебе или дерево? Очень смешно, Труц, вздохнула Савельева. Твое несравненное чувство юмора бьет все рекорды. Не стоит благодарности. Прижав ладонь к груди, Томка поклонилась тем изяществом, на которое способна только девушка с безымянного острова. Они сидели в крошечном сквере в двух шагах от Боровой улицы. Майский вечер густо пах сиренью. Если подумать, не такая плохая замена шоколаду цветущих ветвях отчаянно, будто в последний раз чирикали воробьи, а небо над головой отливало молочной голубизной, такой светлой, что бледное полукружие луны попросту растворялось на этом фоне. Петербургский май — особое время года. И день не день, и ночь не ночь, а уже начавшееся по всем приметам лето в любой момент способно обернуться снегопадом. К счастью, на этот раз погода решила обойтись без сюрпризов. Воздух был теплый, на небе не облачко, а чтобы праздно шататься по городу, большего и не нужно. Кстати, раз зашла речь про горки, я тут кое-что вспомнила. Сцепив руки в замок, Томка потянулась, разминая затекшую спину. Маленькая и тонкая, из тех девушек, которых за глаза называют вертлявая пигалица, Она не могла и трех минут спокойно усидеть на месте. А рядом с Савельевой, которая была выше ее на две головы, Томко регулярно пыталась тянуться вверх, чтобы отыграть хотя бы пару сантиметров. Извечный комплекс невысоких людей. Савельева снисходительно усмехнулась. «И что же ты вспомнила?» – спросила она. «Очередную городскую легенду про крысиные хвостики». «Думай, что хочешь». Начала Тумка, Но все это случилось на самом деле, и я сама тому свидетель. Когда я была мелкой, кроме того, слона мы ходили и на другие горки. Например, Датюза. Там есть такие длиннющие скаты, по ним в театр завозят декорации. Но склон на них слишком пологий, толком не разгонишься. А бордюры на главной лестнице, наоборот, слишком крутые, можно шею свернуть». Поэтому самой крутой горкой считалась старая бомбоубежище на Заслонова. Здесь недалеко, по прямой через двор. Потом там открыли модный ночной клуб. Но внутри побывать мне не довелось. Я ходила в другие клубы. А вот как на горку, мы с подружками туда бегали часто. Точно не скажу, когда это случилось. В пятом, кажется, классе. Плюс-минус. Помню только, что зима в тот год выдалась такая холодная, Каких ни до, ни после мне переживать не доводилось. Птицы замерзали на лету. Сама не видела, но одноклассник рассказывал, как ему на голову свалился заледеневший голубь. Спасибо меховой шапке, а то было бы у меня одноклассникам меньше. Но что нам какие-то морозы? В те времена я бы дошла пешком до Северного полюса. Скажи мне кто, что там есть хороший склон. Ну и если бы родители отпустили. «Мы учились часов до двух, а потом бежали на горку и торчали там до глубокой ночи. То есть часов до шести на самом деле, в декабре темнеет рано, и это важный момент. Детская горка – место шумное и многолюдное, в хороший день там вообще не протолкнуться, очередь покататься длиннее, чем в Эрмитаж. Но когда садится солнце и зажигают фонари, все меняется. Вроде и народу ничуть не меньше, а ощущение такое, будто ты осталась одна на всем белом свете. Люди вокруг становятся какими-то ненастоящими. Только что ты болтала с подружкой, но стоит отойти на пару шагов, и она натурально исчезает, как привидение. А ты стоишь, глазами хлопаешь и гадаешь, действительно ли это была твоя подружка или кто-то другой в ее обличье. А еще вокруг очень тихо. Все шумят, галдят, хохочут в голос, а все равно кругом тишина. Думаю, это из-за снега. Он был очень пушистый и жесткий, как стекловата. Это ведь ее используют для звукоизоляции. А может, из-за холода все звуки замерзали в воздухе, как мороженой песни у Писахова. Представляю, какой гвалт поднялся там по весне, когда они оттаяли. Как я уже говорила, это была не настоящая горка, а старое бомбоубежище. То есть ее не огораживали как детскую площадку и скатывали прямо на тротуар, прохожим под ноги. Санки у меня тогда были самые обыкновенные, помнишь такие, с алюминиевыми полозьями и разноцветными планками. Но чтобы кататься с горки, это не самый лучший вариант. Дурацкие алюминиевые полозья постоянно гнутся и зарываются в снег, санки опрокидываются через раз, ты летишь мордой в сугроб, в общем радость и веселье. Но если приноровиться и научиться держать баланс, они выдавали отличную скорость. Как это делалось? Прижимаешь санки к груди, разбегаешься и прыгаешь как в омут. Чем быстрее разбежался, тем быстрее едешь. И ветер свистит в ушах, хотя уши под шапкой. Вот такая мизансцена. Я помню, что это случилось уже после заката, но это не значит, что было темно. Горели фонари, светились окна домов, а снег искрился, как волшебная пыльца. Я разбежалась, прыгнула, покатилась. Санки быстро набирали скорость, и раскинь я руки, наверное, взлетела бы. И вот тогда, когда уже ничего нельзя было исправить, я его и увидела. Внизу под горкой шел черный человек. Я его так называю, потому что сначала увидела силуэт, будто бы вырезанный из черной бумаги. Впрочем, когда катишься с горки на полной скорости, нет ни времени, ни возможности задаваться сложными вопросами. Откуда он взялся? Кто он такой? В тот момент у меня в голове мелькнула одна мысль. Сейчас я в него врежусь, и за это мне крепко влетит. То есть, получается две мысли. «Поберегись!» – закричала я. «Осторожно!» Но... Я же говорила про особую тишину, которая царила на горке. Я сама себя не услышала, а уж черный человек и подавно. «Ты когда-нибудь пробовала играть на тубе?» Мне как-то довелось. Дудела в нее изо всех сил. Аж голова закружилась но не смогла извлечь ни звука. Вот и тогда ощущения были точно такие же. Я кричала, точно кричала, но меня как будто лишили голоса. Кажется, в тот момент я впервые в жизни осознала, что такое неизбежность. Это потом, прокручивая сцену в голове, я видела тысячу и один способ избежать столкновения. Например, попытаться затормозить рукой или ногой, свернуть в сторону или опрокинуть санки. Но тогда у меня и мысли не мелькнуло, что может быть по-другому. Теперь про черного человека. По правилам полагается дать описание, кого именно я увидела, как он выглядел и все остальное. Разумеется, в тот момент я ни о чем таком не думала. Я неслась со скоростью гоночного болида, и только снег летел из-под полозьев. Хоть я и увидела черного человека, но само собой его не разглядывала, подмечая детали. Это был моментальный образ, что-то вроде фотографии глазами, и я восстанавливаю ее постфактум. Он был высоким. В юном возрасте сложно оценить рост взрослого человека. Когда смотришь снизу, все кажется больше, чем оно есть на самом деле. Но этот тип показался мне настоящим великаном. Точно выше моего папы и сильно выше. А еще он выглядел очень худым, как будто его собрали из тонких и длинных палок. Одет он был, скажем так, не по сезону. Стоял жуткий мороз, но вместо шубы или зимней куртки он вырядился в тонкий плащ до земли и нацепил обыкновенную широкополую шляпу. Только лицо было замотано шарфом. Собственно говоря, лица я не разглядела. Ничего, кроме этого шарфа в полоску. В общем, картина более-менее ясна. Ситуация понятна. Я даже не успела по-настоящему испугаться. Крикнула свое «поберегись» и в ту же секунду врезалась в этого типа. Сбила его с ног, как кеглю в кегельбане, а сама опрокинулась и улетела в сугроб. Отлюживаться я не стала. Мгновение спустя уже была на ногах, Со всеми полагающимися «простите, извините» и «я случайно», однако человека в черном плаще не увидела. Точнее, увидела, но не сразу, а когда увидела, даже не сообразила, что это он и есть. Чуть в стороне от места столкновения на земле лежала куча темной одежды, не поверженное тело, нет, а именно куча скомканной одежды. Вроде то, что вываливается из плотяного шкафа, если долго не наводить там порядок. У меня чуть глаза на лоб не полезли. А может и полезли. Я же не видела себя со стороны. Но челюсть точно отвисла. Я не понимала, что случилось. Секунду назад передо мной шел живой человек. Руки, ноги, все остальное. И вдруг раз, и он испарился. Превратился... «Я даже не знаю во что». Мне сделалось жутко. Если бы могла, рванула бы оттуда со всех ног, но подошвы будто примерзли к земле. Я стояла, не дыша, не смея ни пискнуть, ни пошевелиться. Стояла и смотрела на эту кучу трепья. А та вдруг начала копошиться. Да, именно копошиться. Пожалуй, я не подберу слово «лучше». Возможно, издалека это и выглядело, как человек, пытающийся подняться на ноги. Но я стояла рядом и видела совершенно иное. Видела, как под грудой одежды что-то ползает, извивается. Что-то. Или кто-то. Моя фантазия отказывалась работать. О некоторых вещах лучше не думать, даже если они происходят у тебя на глазах. Чёрный человек поднимался медленно, И совсем не так, как поднимался бы человек обычный. Да и вообще кто угодно, у кого есть кости. Он словно бы рос из земли на ходу, облачаясь одеждой. Так могла бы вставать огромная марионетка, которую тянут вверх за невидимые нити. Сперва над кучей шматья приподнялась шляпа. Затем шарф, ворот пальто, плечи. Лица я так и не увидела. Узкая полоска между полями шляпы и краем шарфа была чернее ночи. На мгновение мне померещилось, будто в этой темноте что-то двигается. Плотные бархатистые тени. Но сказать наверняка я не могла. Именно в этот момент я поняла, что никакой кучи трепья больше нет. И передо мной стоит тот самый жуткий великан, тощий, как оживший огородное пугало. Не просто стоит. Она висает, изогнувшись, словно знак вопроса. И почему-то я даже не сомневалась, что сейчас он схватит меня за тощую шею и начнет душить. Что-то в его облике располагало именно к таким мыслям. Опустив взгляд, я увидела черные кожаные перчатки. У этого типа оказались очень большие кисти рук. При этом пальцы совсем не двигались, словно это были не настоящие руки, а что-то вроде протезов. Душить меня он не стал. На самом деле он ко мне даже не притронулся, разве что пару раз задел по носу своим шарфом. Я помню сильный запах лаванды, как из бабушкиного сундука. Вместо того он со мной заговорил. «Ты никому ничего не скажешь». Каждое слово прозвучало отдельно, само по себе. Не знаю, как лучше описать его голос. Ни до, ни после я не слышала ничего подобного. Он был тихим, но не как шепот, а словно бы кто-то убавил громкость в динамике. Но не это главное. Если ты закроешь глаза, а я буду продолжать говорить, ты без труда скажешь, где я нахожусь и где у меня рот. Но в случае с черным человеком это не работало. Он говорил со мной, но голос доносился не из-под шарфа, скрывающего лицо, облуждал по всему телу. Слышался сверху и снизу, от груди и от живота, из-под шляпы и чуть ли не из ботинок. То самое отвратительное плавающее звучание, вызывающее тошноту, так что мне и в самом деле сделалось дурно. Я пошатнулась, меня повело как после карусели, или даже после сотрясения мозга. Ты? Меня, нас, услышала, продолжал вещать черный человек. Когда он говорил, то изо рта, вернее из того места, где должен находиться рот, не шел пар, но это так, детали. Ты будешь молчать. Что? Видела. Или мы? Узнаю. Я ничего не ответила. Меня сковал такой ужас, что я забыла, как вообще произносятся слова. И если бы в тот момент мне на ногу упал кирпич, я бы даже не пискнула. Впрочем, черный человек в моих ответах не нуждался. Он поставил меня перед фактом, а затем нескладной походкой марионетки двинулся в сторону обводного. Я смотрела ему вслед до тех пор, пока он окончательно не растворился в темноте. Он ни разу не обернулся, но готова поклясться на чем угодно, что видела, как под его одеждой продолжает что-то копошиться. Уже не помню, как я вернулась домой, но в тот же вечер у меня резко поднялась температура, и в конечном итоге я два месяца провалялась жесткой жёсткой пневмонией. Чуть в больницу не увезли, но, к счастью, обошлось. Когда меня, наконец, выписали, Снег еще лежал, но на горку я в тот год больше не ходила. У тебя еще остался кофе, спросила Тумка. Труд скозителя тяжело неблагодарен. У меня в горле совсем пересохло. Савельева встряхнула бумажным стаканчиком. Разве что на полглотка, сказала она, и то больше пены. Жажду не утолить, но если промочить горло... Наш удел довольствоваться малым, вздохнула тумка. Я как-то птица штупением своим услаждает слух императора, но получает в награду крошки со стола. И она припала к стакану как лань жаждущая к потокам вод. Послышались хлюпающие звуки, которые в более утонченном обществе могли бы счесть неприличными. Савельева размяла длинным пальцем переносицу, как всегда делала, собираясь с мыслями словно бы поправляла невидимые очки. «В общем и целом», — сказала она, — «это была неплохая история, я бы сказала, в традиции, но определение «черный человек» мне не нравится. Вольная или невольная отсылка то ли к Блоку, то ли к Есенину здесь неуместно, избивает с толку». «Варум бы нихт», — пожала плечами тонко, «такой район. Тут шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из школьной программы. В том доме на углу Марата частенько бывали и Блок, и Тэфи. А в доме напротив зимой восемнадцатого года Гумилев угощал Чуковского лепестками хлеба и крутым кипятком вместо чая. У меня там одноклассник жил. «Твой одноклассник тоже вляпался в школьную программу?» «Пока еще нет», – усмехнулась Тумка. «Но всякое ведь бывает». Он пару раз носил за мной портфель, а в седьмом классе посвятил стихотворение. Так что у меня неплохие шансы попасть в историю литературы в роли эдакой кайфам Фаталь». «У тебя?» — Савельева окинула Томку взглядом и фыркнула. «Ну-ну». Однако, возвращаясь к твоему рассказу, я заметила одну неувязку. Твой черный человек велел молчать о вашей встрече. Ты не давала обещания» но оно подразумевалось. И ты нарушила его прямо сейчас, рассказав эту историю мне. Если не ошибаюсь, за подобное нарушение должна последовать неминуемая кара. И в самое ближайшее время... Все именно так. За одним крошечным... Томко пальцами показала насколько. Исключением. С чего ты взяла, что ты первая, кому я рассказываю эту историю? Вот как. Савельева склонила голову к плечу. «Значит, будет продолжение? Надеюсь, не менее зловещее?» «А то», — ответила Томка. «Но прежде я бы взяла еще кофе. Полглотка пены маловато будет. Вон там, на Боровой, есть неплохая кофейня». «Сейчас неплохие кофейни на каждом углу», — философски заметила Савельева. Суровые времена миндального капучино и тыквенного латте по-настоящему плохой кофе попробую отыщи. Даже в пышечной на конюшиной стали готовить что-то вполне сносное, что кажется мне профанацией идеи. «Потом напомни, и я расскажу тебе про действительно плохой кофе», встрепенулась Томка. «Но сейчас меня устроит и миндальный капучино». Позже, когда они шагали по боровой в сторону обводного, Думка наконец смогла вернуться к своей истории. Перенесемся на несколько лет вперед, рассказывала она. Мне четырнадцать, почти пятнадцать. Я несчастливо влюблена. Майнмерхен принц, старший брат моей одноклассницы, едва ли догадывается о моем существовании и вообще гуляет с какой-то прыщавой дылдой. В общем, я не я, а угрюмый злой подросток вдвойне угрюмее и злее от того что на дворе весна апрель жесточайший месяц что то там гонит из мертвой земли, но и далее по тексту та одноклассница вовсе не была моей близкой подругой, но по понятным причинам я прилипла к ней как банный лист и да прилипалась настолько что меня пригласили на день рождения праздник который должен был стать моим высочайшим триумфом а обернулся но не будем забегать вперед. Дня рождения, прошу заметить чужого, я ждала, как Ассоль не ждала свои паруса, зачеркивала даты в календаре, за неделю перестала есть, за три дня – спать. Часами торчала у зеркала и, как и полагает соответственной восьмикласснице, раздобыла мамину помаду. В общем, заявилась на мероприятие во всей красе, Все оружие и боевые раскраски, которые позавидовали бы клоуны Каманчи. Слышала про таких веселые ребята. Стоит ли говорить, что все мои усилия пошли прахом? Закон Бойля Голдштейна. Сила разочарования прямо пропорциональна объему ожиданий. майн принц любовь всей моей жизни, присутствовал на мероприятии самое большое минут десять. Сказал дежурный тост. Слопал ложку оливье и бутербродик, и со словами «Веселитесь, молодежь, много не пейте», отчалил в неизвестном направлении. Очевидно, топтать асфальт со своей прыщавой дылдой. Это был выстрел прямо в сердце стрелой, отравленной ядом. Я даже и помыслить не могла такого предательства. И торт во рту обратился в залу, а пепсикола в уксус. Столь долгожданный праздник в одно мгновение обернулся кошмаром. По-хорошему, уже тогда мне стоило покинуть эту юдоль печали и провести остаток дней, рыдая в подушку. Но я осталась. В глубине души у меня еще теплилась надежда, что он вернется, увидит меня распрекрасную и поймет, как жестоко он ошибался. И эта идиотская мысль удержала меня крепче, чем если бы меня приковали к стене пудовой цепью. Не буду описывать все мучения, которые мне пришлось вытерпеть. Бесконечное перемывание косточек одноклассникам, глупые тайные нелепые секретики. И все это под соусом из Иванушек. Кассету ставили по кругу без остановки. Потом мне пришлось две недели отслушивать себя сепультурой. Чтобы стоять, мне нужно держаться корней. Но это к делу не относится. Рано или поздно на таких вечеринках наступает момент, Когда все темы для разговоров оказываются исчерпаны и повисает тишина. И это очень опасная тишина. Стоит бросить в нее любую, даже самую безумную идею, и она тут же расцветет буйным цветом. Хотя кому я рассказываю, помнишь, как мы ходили искать белую лошадь? Вот. Впрочем, здесь вышло помягче, и никто не проснулся в Твери со штампом в паспорте. Просто кто-то предложил рассказывать страшные истории. В Старой Японии была очень популярна салонная игра «Хякума или «Сто страшных историй». Собиралась компания, зажигали сто свечей и начинали травить по кругу жуткие байки. После каждой рассказанной истории одну свечу задували. И считалось, что когда погаснет последний огонек «Должно случиться что-то невыразимо жуткое и беспредельно ужасное». «Само собой, об этой милой японской забаве мы ничего не знали. Мы всего лишь развлекались. Но правила на то и правила, что работают независимо от того, хочешь ты того или нет. Начали мы со стандартов вроде зеленой руки» или «проклятого портрета». Быстро проскочили на пересказы известных ужастиков и рассказов Кинга и Стайна а там уже рукой подать до истории из жизни. Таинственные голоса, мебель, которая сама собой двигается по квартире, светящиеся фигуры в окнах заброшенного особняка, шаги в абсолютно пустом темном коридоре. Одна девочка рассказала, как она купила пиратскую кассету «Руки вверх», а там прямо посреди песни кто-то взревел диким голосом и начался угарный дэт-метал. Бедняжка чуть не родила ёжика, прошу прощения но это цитата ну ализа рубина ты ее знаешь поведала как она ходила на крюка в канал и видела там утопленника. мало помалу но несмотря на разбитое сердце игра меня увлекла вот ей решила блеснуть в конце концов чем я хуже мне тоже было что рассказать не знаю только какой черт меня дернул вспомнить ту стародавнюю историю на горке У меня же в запасе имелись и другие, да хоть бы про каштановых человечков или про Тайну Тринадцати Дроздов. Но я рассказала это. Наверное, на тот момент она показалась мне самой жуткой, а может, из-за глупого подросткового упрямства. Мол, раз мне велели никому ничего не говорить, значит, это повод. Не скажу, чтобы мой рассказ произвел фурор. Может, из вежливости кто и вздрогнул… Но чтобы напугать компанию хихикающих девочек-подростков, нужно что-то посерьезнее невнятной встречи неведомо с кем. Желательно с парой ведер крови и дюжиной окоченевших трупов, в глазах которых застыл невыразимый ужас. Или что-нибудь омерзительное. Вот история с крысиным хвостиком в шоколадной конфете пошла бы на ура. А то, что мне самой представлялось жутким до дрожи в коленках, на проверку оказалось... Хм, неубедительным. Домой в тот вечер я возвращалась не поздно, да и вообще, апрель уже светло, и до белых ночей рукой подать. Идти мне было недалеко квартал по разъезжей, и потом напрями к проходными дворами. Дорога, которую я и сейчас могу пройти с закрытыми глазами, пусть там все и поменялось, и понаставили решеток. Я шла, погруженная в самые мрачные мысли о том, что жизнь тлен, вселенная жестока, никто меня не любит, а на носу, контрольная по физике. С такими мыслями я, ясное дело, смотрела исключительно себе под ноги, потому и не заметила, когда и откуда он появился. Случайно что-то услышала за спиной, может быть, звуки шагов, обернулась и... Если бы в тот момент на меня вылили бочку ледяной воды, я бы, пожалуй, и не заметила. Он стоял от меня в пяти шагах, а то и ближе, точно такой же, каким я видела его на горке. Прошли годы, а он ни капли не изменился. Очень высокий, нескладный, с руками-палками. Даже одежда на нем была та же самая. черный плащ до земли, широкополая шляпа — и длинный шар, скрывающий лицо. Он стоял и едва заметно покачивался из стороны в сторону, и, не знаю, насколько будет уместно это слово, колебался. Дрожал, как не до конца застывший холодец. Он ничего не сказал, но слова и не потребовались. Я в одно мгновение во всех подробностях вспомнила и нашу предыдущую встречу, то, что он мне тогда сказал, и то, как я нарушила этот наказ. «Будь у меня силы, я бы, наверное, завопила во весь голос, но в горло будто затолкали старую пыльную тряпку. Не то что закричать, я даже пискнуть не смогла». А черный человек, медленно все так же покачиваясь и колеблясь, шагнул в мою сторону нелепым дёрганым движением марионетки. Шагнул и поднял руку в чёрной кожаной перчатке, застывшими в неподвижности пальцами. «Ты?» «Рассказала». «Нас?» зашелестел лишённый интонации голос. «Выдала». «Мы?» «Слышал». «Я?» Именно тогда у меня в голове будто что-то щелкнуло, Каким-то образом инстинкт самосохранения смог пробиться сквозь туман в мозгах и завопил во всю глотку. «Беги!» Ну или что-то вроде того. Вот я рванула с такой скоростью, словно у меня вдруг выросли крылья. Это не гипербола. Что-то я не припоминаю, чтобы мои ноги касались асфальта. Из двора в подворотню, из подворотни в следующий двор, я летела, как пущенная стрела. Если бы меня вдруг увидел наш физрук, он жил как раз в этих дворах, то пятерка за год мне была бы гарантирована. Но, увы. Никто меня не видел. Люди, как будто испарились, или того хуже, попрятались. И ведь все происходило не глубокой ночью. Кажется, и девяти еще не было. От этого происходящее оказалось еще более жутким и нереальным, как кошмарный сон. Я не оборачивалась, но знала, что черный человек следует за мной по пятам и нас разделяет не более трех шагов. Он схватит меня. Стоит мне на секунду замешкаться или запнуться. Я выскочила из арки на улицу. До моей парадной было рукой подать. Но на двери там стоял кодовый замок. Помнишь такие с круглыми железными кнопками? И я понимала, что не успею нажать на нужные цифры. Да и не смогу. Так у меня тряслись руки. Одним прыжком я перелетела через дорогу и метнулась в следующую подворотню. Дворы там не совсем проходные образуют образует нечто вроде буквы «П». На месте верхней перекладины этой самой «П» тогда стояла высоченная кирпичная стена без единого окошка. Это я к тому, что место было совершенно глухое. Не понимаю, как это работает. В моей ситуации логичнее было бежать в сторону людной улицы Марата, а не ныкаться по закоулкам. Но ноги думали вперед головы. Я пронеслась через двор-колодец, И выскочила на задворке. Сердце стучало, как швейная машинка. Справа в боку жгло и кололо, будто кто-то ковырял там раскаленным шилом. И мне казалось, что если пробегу еще десяток шагов, то рухну на землю и испущу дух, как загнанная лошадь. Я бросила взгляд через плечо и никого не увидела. Однако не сомневалась, что это ненадолго. Вот сейчас черный человек выскочит из арки и набросится на меня. Кожаные перчатки сомкнутся на тонкой шее. В общем, финал был предрешен, и он меня совсем не устраивал. А поскольку стадии «замри и беги» я уже прошла, мне осталось последнее. Дерись. Я огляделась в поисках чего угодно, что могло бы сойти за оружие. Какой-нибудь палки или пустой бутылки, чтобы разбить ее о стену. И впервые за этот день удача мне улыбнулась. У стены стояли метла и большой алюминиевый совок. Не дать ни взять щиты копье оставленные добросердечным рыцарем. Я чуть не завопила от радости и схватилась за эту метлу, как утопающий хватается за соломинку. Это была самая обыкновенная метла с прутьями зывы или орешника. Я таких уже сто лет не видела но она оказалась довольно увесистой и выглядела внушительно, а большего и не требовалось. черный человек появился не прошло и минуты, но не с той стороны откуда я ждала похоже он знал об устройстве того двора и решил двинуться на перерез если бы я не остановилась, то угодила бы примехонька ему в лапы, но в тот раз я оказалась готова и едва из за угла показалась шатающаяся фигура Я с диким воплем? Хм. насчет вопля я не уверена, но рассказ предполагает некий боевой клич, так что пусть будет с воплем. Так или иначе, я бросилась на него и со всей дури, помноженной на страх, ткнула и в грудь. Уж и не знаю, на что я рассчитывала, но чего точно не ожидала, так это того, что мое грозное оружие не встретит сопротивления. Метла? Как бы лучше сказать. Не вонзилась, но погрузилась в черный плащ так, словно под одеждой ничего не было. Точнее, ничего плотного вроде человеческого тела. И я так растерялась, что застыла в нелепой позе и только хлопала глазами. Но потом произошло нечто еще более странное. Ты не забыл эту часть истории, когда черный человек поднимался с земли, вертикально вверх, будто жидкий терминатор? Теперь же мне довелось увидеть то же самое, но в обратном порядке. Он начал стекать вокруг метлы, а в итоге и вовсе развалился на части. Шляпа, шарф, перчатки упали на землю, и лишь пальто осталось висеть на метле точно половая тряпка. И в тот же миг из-под одежды во все стороны хлынули мыши. Маленькие, голохвостые, пищащие серые мыши. Десятки, если не сотни. Хотя, признаюсь... Мне показалось, что счет идет на миллионы. Вот тогда я точно завопила, и это уже был никакой не боевой клич. Нет, я вовсе не боюсь мышей и не принадлежу к тем барышням, которые при виде грызунов запрыгивают на столы и стулья. Но мышей оказалось достаточно, чтобы мне окончательно сорвала крышу. Не переставая верещать, я принялась размахивать метлой, расшвыривая тварей во все стороны. Пальто улетело куда-то в кусты, шляпа к стене. Что случилось с перчатками и ботинками, вообще без понятия. Мыши в дикой панике заметались по двору. Некоторые бросались на меня, но не потому, что нападали, а с перепугу. Я же в остервенении махала и махала метлой, словно бы во мне пробудились какие-то первобытные инстинкты. Но сразу скажу, я не пыталась никого зашибить, Никого не топтала. Я просто хотела от них избавиться, изгнать их, что угодно, лишь бы не видеть. Разумеется, мои вопли не остались без внимания. И пары минут не прошло, как на крики сбежалась толпа человек в десять. Понятия не имею, откуда они взялись. Повыскакивали из-под земли, наверное. Сразу поднялся шум, гвалт. Кто кричал «Что происходит? Вызовите милицию!» И прочее в том же духе. Кто-то схватил меня за плечи, кто-то выхватил из рук метлу, кто-то крикнул «дайте ей воды». А я и двух слов связать не могла, чтобы объяснить, что случилось. Только лепетала без остановки. «Мыши! Мыши! Мыши!» Попробуй как-нибудь сказать «мыши» 34 раза подряд. Очень приятное для языка слово. Мягкое, пушистое и по-своему успокаивает. Но тогда я никакого спокойствия не чувствовала. И от слова «мыши» меня колотило, как в лихорадке. Стоило прикрыть глаза? Да не нужно было ничего прикрывать. Все кончилось. А я как наяву продолжала видеть живой поток, хлынувший из-под одежды этого типа. В конце концов, кто-то из собравшейся толпы, вместо того, чтобы галдеть с остальными, прислушался к моим словам. «Мыши?» переспросил он и тут же громогласно объявил. «Да девчонка увидела мышь, вот и испугалась». «Мышь?» – удивилась какая-то женщина. «Какую еще мышь?» «Да вон же она, вон, побежала вдоль стены!» На несколько секунд воцарилась гробовая тишина. Даже я перестала лопотать. А затем в этой самой тишине кто-то тоненько захихикал. Бывает разный смех. Веселый и злой, дружелюбный и не очень, смех, который связывает крепче страховочного троса, и тот, что разделяет навеки. Ну а это хихи, походило на треск бигфордова шнура на динамитной шашке. Я сразу поняла, что сейчас он догорит и раздастся взрыв. Три, два, один, бабах! Я и пикнуть не успела как вокруг уже все хохотали так, что у меня уши заложило. Хохотали до слез, да и коты. Любой клоун, если бы ему довелось услышать тот смех, уважительно снял бы передо мной шляпу. Я же стояла красная, как рак, думая лишь о том, как бы извернуться и провалиться сквозь землю. Страх и все мои недавние переживания смыла волной цунами. Остались жалкие обломки в хлюпающей грязи. Подняв голову, Я посмотрела на того, кто засмеялся первым. Ну и знаешь, кто это оказался? Тот самый брат одноклассницы. Майнмерхен принц. Понятия не имею, откуда он там взялся. Но это не имело никакого значения. Последние остатки чувства, еще теплившиеся в груди, вспыхнули и прогорели без остатка. Превозмогая обиду, я кое-как извинилась за переполох и сбежала домой. О нет, на этот раз обошлось без болезней, хотя контрольную по физике я бездарно завалила. «Направо или налево?» – спросила Томка, останавливаясь на светофоре. Впереди, за оградой, матово поблескивала коричнево зеленая гладь обводного канала. Мало кто это замечает, но в каждой петербургской речке или канале вода своего собственного особого цвета. Когда начинаешь подмечать такие детали, город раскрывается с совершенно неожиданной стороны. «Давай налево», — Савельево мотнула головой. «Ты в курсе, что если встать под американскими мостами, дождаться, когда пойдет поезд, и внимательно слушать, то можно вычислить мелодии всех цуевских песен?» Томка нахмурилась. «Ты это прямо сейчас придумала? Или заготовка?» савельева закатила глаза оставив вопрос без ответа твоя история сказала она при всей ее прелести все же кажется мне несколько незавершенной да и развязка прихрамывает мне нравится сцена погони и в какой то мере поединок но финал все разрешилось одним ударом метлой серьезно я уж молчу про отсутствие ответов на вопросы неизбежно возникающие по ходу повествования. Кем был этот человек из мышей? Чего он хотел? И каким образом могла функционировать вся эта… Хм… Конструкция. «Ответы, ответы», – всплеснула руками Тумка, отчего больше обычного стало похоже на маленькую птичку, пытающуюся взлететь. Ответы и объяснения зачастую все портят. А как же красота недосказанности? То, что японцы называют словом юген. Мы не в Японии, пожала плечами Савельева, и мой юген требует большей ясности. Ох, вздохнула Томка. Только учти, я тебя предупреждала. В таком случае снова перенесемся вперед во времени, но недалеко, на пару месяцев. В славный июнь сердце белых ночей. Правда, в тот год июнь не задался. Две недели без просветных дождей и не было дня, чтобы я выходила на улицу без куртки. Нет ничего хуже дождливого лета. Ты его ждешь, строишь сумасшедшие планы, а оно берет и подкладывает тебе такую свинью. Все равно, как прийти на свидание и увидеть, как любовь всей твоей жизни целуется с рыжимым кольцом в носу, чувствуешь, прямо, скажем, некоторое разочарование. По большей части тут июнь я провела дома, маялась от скуки и глотала один за другим романы Кристи из бабушкиной коллекции. Подружки разъехались по дачам, так что гулять было не с кем, да и погода не способствовала. Если я и выходила из дома, то лишь в магазин за хлебом да вынести мусор. Однако, как подсказывает статистика, поход в булочную – дело куда более рискованное, чем восхождение на Эверест – и путешествие на северный полюс и обернуться он может чем угодно ближайшая булочная находилась на загородном в то время она уже пребывала в предагонизирующем состоянии и наполовину трансформировалась в нелепейший универсам впрочем не суть важна. купив стандартный набор пол хлеба и батон я как раз собиралась уходить но столкнулась в дверях с одним своим одноклассником не тем про которого я рассказывала другим. Я ведь уже говорила про свою фамфатальность. В общем, слово за слово, ты в городе, я в городе. И тут я обнаруживаю, что топаю под джамбулок фонтанке и что-то объясняю про Ника во в свете последнего альбома «Короля и шута». Или наоборот, не помню. Но не буду утомлять тебя подробностями. Все подростковые прогулки одинаковые, меняются лишь музыка книги и фильмы. Так что ты и без меня знаешь, как оно бывает. Тем более, что дальше той прогулки дело не пошло. Занятен там только маршрут. Я помню, как мы стояли на стрелке и переходили Тучков, а потом каким-то образом свернули с Невского на Рубинштейна. В то время это была тихая и спокойная улица. Рок-клуб уже загнулся, а то безобразие, что творится сейчас, и не думала начинаться. Зато все дворы были открыты. Даже если не брать Толстовский дом, который один стоит целого Лондона. На Рубинштейна одни из лучших проходных дворов в городе. Не такие запутанные, как на Петроградке, но со своим особым стилем и шармом. А как ты понимаешь, невозможно пройти мимо проходного двора и не заглянуть в него. Вот мы и сунулись в одну из арок рядом с пятью углами. Один двор, второй, третий. Ты знаешь, как устроены эти лабиринты и какое особое удовольствие там потеряться. Мы кружили по чудным амфиладам и узким проходам, по дворам и подворотням, и в итоге выбрались в совсем крошечный закуток, по сути, обычный световой колодец. Мой спутник хотел пройти дальше, смотреть там было не на что, разве что на переполненный мусорный контейнер, а это не самое вдохновляющее зрелище. Но что-то заставило меня остановиться и приглядеться. Я даже не сразу поняла, за что зацепился взгляд. «Когда же поняла?» «О, нет!» На этот раз обошлось без воображаемых бочек с холодной водой, вывернутых мне на голову. Но чувство все равно было неприятное. Словно в метро случайно заметил человека, с которым совсем не хочется общаться. Но понимаешь, что встречи не избежать. Рядом с мусорным баком лежала груда темного тряпья. Бесформенный ком одежды, увенчанный старой широкополой шляпой. И эту шляпу я узнала с первого взгляда. Как узнала и шар, в конце которого виднелись из-под шмоток. Мне ли их не узнать? Мой спутник снова позвал меня. Молча я застыла столбом и таращу глаза? Привидение, что ли, увидела? Но я даже не обернулась. В голове гудел целый рой мыслей. Но все они сводились к одной. Откуда здесь эти вещи? Я же изгнала мышиного человека. По крайней мере, за два месяца я смогла себя в этом убедить. И случилось это совсем в другом дворе. Тогда каким образом? В этот самый момент груда тряпья зашевелилась. Шляпа дернулась, словно ее подтолкнули снизу. А под тряпками явно кто-то закопошился. И я знала, кто именно. Мыши. Мыши. Но сейчас соберутся в человека и... Движение прекратилось, куча трепья замерла. Возможно, если бы гуляла одна, я бы просто сбежала, но рядом топтался одноклассник, и его присутствие удержало меня как прикованное к ноге пушечное ядро. Все-таки есть на свете вещи посильнее страха. Чем бы я потом объяснила свое поспешное бегство? Тем, что заметила мышь на помойке? Ну-ну. Воспоминания о том, как я стала посмешищем целого двора, были еще слишком свежи. А с фамилией Труц в школе и без того приходится не сладко, только дурак не срифмует. В общем, я не сдвинулась с места. «Ты это видел?» – прохрипела я. «Что видел? Где?» – захлопал глазами мой спутник. Я не стала тратить время на объяснение. Быстро огляделась. Метлы рядом не оказалось но из мусорного бака торчала старая детская лыжа. Как оружие я бы предпочла лыжную палку с острым наконечником, но выбирать не приходилось. К вящему ужасу моего спутника он явно не ожидал, что я начну шарить по помойкам. Я вытащила лыжу из бака, и острым загнутым концом принялась ворошить кучу тряпья. Где-то с третьей попытки мне удалось подцепить шляпу. Я отбросила ее в сторону и... О нет, я не закричала, хотя по всем законам жанра мне и полагалось завязать, как поросёнок, ужаленной пчелой. Но я смогла сдержаться. Если и вскрикнула, то не громко. Зато мой спутник оказался куда эмоциональнее. Он выпучил глаза, как Камбала, открыл рот тоже, как Камбала, пару раз булькнул, опять таки, как Камбала, и наконец отчетливо произнес. «Вот чёрт! Это что ещё за хрень?» Более идиотского вопроса я, пожалуй, и не знаю. Я смерила его взглядом и ответила. «Мыши. Ну, разумеется, там были мыши. Кто же ещё? Штук шесть или семь. Я не считала. Самые обыкновенные мыши. Маленькие, не больше пальца. Светло-серые, они копошились в неком подобии гнезда из тряпок». И тихо попискивали. Я не сразу догадалась, почему они не пытаются убежать, и только когда пригляделась повнимательнее, всё встало на свои места. Они не могли. Их тонкие голые хвосты крепко переплелись между собой, затянулись в узел. Мыши дергались, пытаясь одновременно бежать во всех направлениях, но, мешая друг другу, не могли даже сдвинуться с места. Я могла бы сказать, что это выглядело мерзко, и не погрешить против истины. Но в тот момент почувствовала совсем иное. Не отвращение, но жалость. «Фу, блин! Какая гадость!» — громко сказал мой спутник и шагнул вперед. Я сразу поняла, что он собирается сделать. Большого ума тут не требовалось. Он уже занёс ногу... У него были отличные панковские ботинки из костыл рока с толстой подошвой. Я и сама мечтала о таких же. Я не мешкала и секунды. Даже не задумывалась о том, что делаю. Развернулась и со всей дури огрела его лыжей по голове. Плоской стороной, конечно. Так что удар получился так себе. Но цели своей он достиг. Мой спутник пошатнулся и отшатнулся. А глаза его чуть не выкатились из орбит. «Ты совсем рехнулась?» – возопил он. То есть произнес он несколько другие слова, но суть заключалась именно в этом. А поскольку постановка вопроса не подразумевала ответа, я и не стала себя утруждать. Вместо того снова замахнулась лыжей. Парень дернулся, но что-то подсказало ему, что связываться будет себе дороже. Потому он сплюнул, повторил свой пассаж о моем психическом развитии. И бросился бежать. Вот, собственно, и все. По-хорошему в этом месте полагается ударная развязка. Из всех щелей и подвальных окон должны были хлынуть мыши. И черный человек, мышиный король или кем он там являлся, должен был восстать, чтобы. Не знаю, чтобы отблагодарить меня за спасение или наоборот покарать. В любом случае, ничего не произошло. Никто не восстал. Никто не явился. Я подняла шляпу, накрыла ей мышиный узел и ушла из этого двора. И засем Шахерезада прекратила дозволенные речи. Они вышли к перекрестку лиговского и обводного и остановились на светофоре, дожидаясь зеленого сигнала. И все же, наконец, заговорила Савельева. Хвосты в твоей истории так и не связались в узел. Ни на один из вопросов ты не ответила. «Прости», — Томка развела руками. «Я рассказываю, как было. Могу придумать дюжину разнообразных ответов и объяснений. Но правда в том, что все они так и останутся высосанными из пальца догадками. Не лучше ли оставить все как есть?» Савельева ее, как будто и не услышала. «Вот, например, каким образом он разговаривал? Мыши пищали в унисон?» «Может быть...» – пожала плечами Томка. «Какая разница?» «Допустим, можно предположить существование некой машины телепатии, не унималось Савельева. Под управлением мышиного короля целое оказывается чем-то большим, чем сумма составляющих его частей. Что-то похожее можно наблюдать у голых землекопов или сурикатов. Ну а в условиях большого города притворяться человеком...» Вполне себе выигрышная стратегия. Но это все равно не объясняет, как они смогли овладеть человеческой речью. Вот видишь, сказала Томка, ты уже начинаешь гадать и искать объяснения там, где они совсем не нужны. С тем же успехом это могли быть мыши из подвалов Мариинки они так пропитались флюидами Чайковского, что обрели разум. Как тебе такая версия? Честно, звучит дико как и любое другое объяснение. Стоит начать докапываться, и мы неизбежно придем к тому, что всего этого не могло быть. А оно было. В итоге самым разумным решением оказывается принять чудо как данность. Радоваться ему или бояться его, но не препарировать как лабораторную крысу. Чудеса после такого не выживают. Савельева крепко задумалась, нахмурила высокий лоб, но так ничего и не сказала а десять секунд спустя по таймеру на светофоре вдруг дернула томку за рукав эй смотри томка близорука прищурилась на другой стороне улицы на углу стоял высокий человек в длинном черном плаще и широкополой шляпе слегка покачиваясь как деревце на ветру лица на таком расстоянии она не разглядела да и было ли это лицо на мгновение сердце замерло, но в итоге даже не заколотилось быстрее томка почувствовала как на нее не сходит отрешенное спокойствие так или иначе она с самого начала знала что этим все и закончится знаешь проговорила она пожалуй, я нисколько не удивлена если хочешь мы можем его догнать и коли повезет это и в самом деле окажется мышиный человек «И опять же, коли повезет, ты получишь ответы на все свои вопросы». Савелиева тряхнула роскошными волосами, и на долю секунды в ее синих глазах мелькнула решимость валькирии, уже готовой броситься в самую гущу сражения, исполнять свой валькириевский долг. Но затем она переступила с ноги на ногу и отошла от края поребрика. «Пожалуй, не стоит. Ты права. Пусть тайна останется тайной». А чудо — чудом. Пойдем лучше слушать, как поезда стучат суе. Чудес много не бывает. «И то верно», — кивнула Томка. «Кстати, есть у меня одна история». На другой стороне улицы человек в черном плаще поднял руку и дотронулся до полей шляпы. Может, в знак приветствия, а может, поправляя головной убор. Потом развернулся и дёргающейся походкой двинулся в сторону метро. Томка махнула ему вслед, но он не обернулся.